Они застали деда арест от дома, что было неудивительно, принимая во внимание его возраст и ранний час. В последнее время здоровье старика резко ухудшилось. Он с трудом перемещался даже по дому, пореподая на левую ногу, искалеченную в сталинском концлагере во время кровавой драки с урками. Скорюченные артритом пальцы единственной уцелевшей правой руки с трудом удерживали клюку, на которую где-то опирался при ходьбе. Он так сильно и давно сутулился, что на спине образовался горб. Уродливый шрам, оставшийся в память о ночной схватке с эсэсовцами из зондеркоманды, зачищавшей территорию и не делавшей особенной разницы между бойцами УПА и советскими партизанами, придавал сморщенному, будто вяленая груша, лицу откровенно мрачное выражение. В общем, жизнь не баловала старика, а редко какой год не оставил на его теле автографов в виде шрамов и увечий. Выпавшая ему жизнь оказалась, мягко говоря, нелегкой, из тех, какие в самый раз экранизировать, но тяжело жить. Он мог бы с полным правом сказать, что прошел со своей стороной шаг за шагом, через огонь и в воду, лишение невзгоды. Если бы умел выражаться с пафосом, правда, с медными трубами не сложилось, так это удел большинства настоящих героев. Когда Красная Армия аннексировала Буковину, в сороковом Дедорест, в то время, естественно, никакой не дед, был среди тех, кто встречал красноармейцев хлебом и солью. Далой гнет румынских бояр!» Вопил арест, вдыхая поднятую советскими барани-машинами пылищу, последовавшего за освобождением года. С лихвой хватило, чтобы превратить ареста в закоренелого антикоммуниста, воспринявшего гитлеровский блецкарик будто манну небесную, как единственный шанс вырваться из-под большевистского сапога. Векторы устремления ареста и нацистов совпали. На короткое время он вступил в УПА, который вскоре довелось сражаться на два фронта и против красных, и против красно-коричневых. Когда советские танки вернулись, Арест бежал на Запад, рассчитывая либо затеряться в послевоенной Европе, либо уплыть в Южную Америку или сдаться на милость союзникам, которые представлялись ему гораздо симпатичнее коммунистов. было еще мысль застрелиться, но Арест ценил жизнь, полагая, что какая не досталась, а вторую все равно не дадут. Относительно союзников арест снова крупно просчитался. Он не был большим нацистом и поэтому не представлял в глазах союзников никакой ценности. Англичане выдали его НКВД вместе с белогвардейцами, казаками и солдатами генерала Власова. Арест очутился в лаге. Каким чудом ему удалось выжить в сталинских лагерях смерти, он не рассказывал никому. А вернувшись в дубички уже в начале легендарного застоя, мечтал лишь о том, чтобы спокойно умереть на родной земле. Поселившись на отшибе, неподалеку от родного гнезда Бандур, где дорез держался ниже травы, тише воды, тем не менее, Андрей в детстве боялся его до смерти, главным образом. Из-за своего деда, который прошагал от Сталинграда до Берлина, имел полную грудь орденов и по вполне понятным причинам не переносил бандеровца на дух. Долгие годы, прожитые впоследствии по соседству, ничего не изменили во взаимоотношениях двух стариков даже на склоне лет оба ветерана держались враждебно хоть и избегали конфликтов обходя друг друга десятой дорогой когда шли получать одинаково куция пенсии в сельсовете Прямо кощи не удел невольно мелькнула у атасова после того как они перемахнув у буги плетень вошли в дом через покосившуюся дверь Стукнув пару раз для приличия, Андрей пояснил Атасову, что дед давно глухой, как тетеря. Старик стоял у окна, когда приятели переступили порог, он обернулся к ним. Глухой или нет, а сразу почувствовал незваных гостей, встретил с взглядом удивительно живых и ясных голубых глаз, совершенно не гармонировавших со сморщенным лицом и изможденным телом. Столкнувшись с этим поронзительным взглядом, Атасов от неожиданности замер с открытым ртом. Как и полагается хорошему товарищу, он собрался взять инициативу на себя. Недорест избавил Атасова от необходимости задавать вопросы, произносить которые у него не поворачивался язык. Бандура младший пожаловал, Шамкая без ртом, сказал старик. Удивление в голосе не чувствовалось, скорее сожаление, если на то пошло. Эти богатырь вымахал. Дедарец вздохнул, покачал головой, увенчанной редким белым пухом, который торчал ключами в разные стороны. Сморщенное лицо стало печальным. И Атасов понял, что сейчас они услышат приговор. Андрей тоже почувствовал это и смертельно побледнел. «Эх!» — вздохнул старик горестно. «Совсем чуток тебя, отец, не дождался!» Это было все. Стало ясно, что Атасов оказался неправ. Бандура старший не постучит в дверь, не скажет слегка смущенно, что он возился в гараже с газосваркой, и вот теперь придется остраиваться заново. Но это не беда, раз сын приехал. Ноги подкосились. Андрей буквально повалился на лавку возле печи. «Как это случилось, отец?» — спросил Атасов. Эти слова оказались последними из тех, что слышал Андрей.